Глава пятая. Безутешность. «Приветствую вас, странница. Располагайтесь. Чувствуйте себя как дома». Я стояла на пороге кабинета утешительницы, не решаясь войти. Она улыбнулась. Едва заметное движение уголков губ. За долгие месяцы я научилась понимать выражения человеческих лиц, различать едва заметное подергивание и сокращение мускулов, Утешительница явно позабавила мое нежелание войти, и в то же время она была разочарована тем, что моя скованность так и не прошла. Обреченно вздохнув, я шагнула в небольшую ярко оформленную комнату и заняла свое обычное место подальше от нее в красном кресле. Она сжала губы. Чтобы не встречаться с ней взглядом я уставилась в открытое окно, разглядывая плывущие по небу облака. Воздух в комнате был со слабым привкусом океанской соли. Итак, странница. Давненько вы ко мне не заглядывали. Я виновата на нее посмотрела. Я вам написала насчет прошлой встречи. Нужно было позаниматься с одним студентом. Да, я знаю. Она снова едва заметно улыбается. Я получила ваше письмо. Для своего возраста... Она была привлекательной, с человеческой точки зрения. Седина ей шла, собранные в свободный хвост длинные пряди, не пепельно-серые, а белоснежные. И еще ни у кого не встречала такого интересного изумрудного цвета глаз. «Простите», — сказала я, — кажется, она ждала ответа. «Все нормально, я вас понимаю. Вам нелегко сюда приходить. Вы искренне жалеете, что возникла подобная необходимость, и напуганы» потому что с вами это происходит впервые. Я разглядывала паркет. — Да, утешительница? — Я же просила вас называть меня Кэти. — Да, Кэти. Она усмехнулась. — Что, странница, никак не привыкнете к человеческим именам? — Нет. Честно говоря, все это сильно смахивает на капитуляцию. Я посмотрела на нее. Утешительница медленно кивнула. — Что ж, в вашем случае... «Это вполне объяснимо». Я снова потупилась, проглотив обидные слова. «Давайте поменяем тему», — предложила Кэти. «Вы по-прежнему получаете удовольствие от своего призвания?» «По-прежнему». Это было уже проще. Начался новый семестр. Я боялась, что мне надоест ну, повторение одного и того же материала. Но оказалось, что это не так. Старые истории каждый раз звучат по-разному». Курт хорошо о вас отзывается. Говорит, что ваш курс один из самых востребованных в университете. Мои щеки загорелись от похвалы. Приятно слышать. Как ваш супруг? У Курта все замечательно. Спасибо. Наши носители в превосходной для их лет форме Думаю, у нас впереди еще долгая жизнь. Мне стало любопытно, останется ли она в этом мире, переселится ли в другого человеческого носителя, когда придет время, или отбудет». Но затрагивать некоторые щекотливые темы было ни к чему, и поэтому я сказала, «Мне нравится преподавать. Должно быть, это как-то связано с моим призванием в качестве водоросли. Почти не пришлось переучиваться. Я так благодарна Курту». «Это и им с вами повезло». Кэти тепло улыбнулась. «Вы знаете, как сложно заполучить профессора истории, который побывал хотя бы на двух планетах учебной программы? Вам же довелось жить почти на каждой». «Да к тому же на самом истоке! Любая школа на этой планете вас руками оторвёт. Курт собирается загрузить вас так, чтобы даже времени на мысли о переходе в другое место не оставалось. Почётного профессора истории поправила я. Кэти улыбнулась, а затем тяжело вздохнула, улыбка медленно угасла. «Вы так давно ко мне не заглядывали? Я уж было подумала, что проблемы решились сами собой». А потом я вдруг поняла, может, вы не приходите, потому что становится все хуже. Я молчала, разглядывая свои руки. Светло-коричневая кожа, бронзовый загар, который никогда не сходил, неважно, проводила я время на солнце или нет, над левым запястьем одна темная веснушка, ногти коротко пострижены. Мне не нравились длинные ногти, они неприятно царапали кожу. Пальцы у меня были и без того, такими тонкими и длинными, что с длинными ногтями выглядели странно даже для человека. Утешительница подождала немного и спросила, «Интересно, мои догадки верны?» «Кэти, я медленно выговорил ее имя, еле слышно. Почему вы оставили человеческое имя? Чтобы чувствовать единение? Я про носителя». Мне хотелось спросить и о выборе Курта, но это был слишком личный вопрос даже для супруги. Задавать его нужно было самому Курту. Я, наверное, и так проявила бестактность. Но Кэти рассмеялась. «Ну, конечно же, нет!» «Разве я вам не рассказывала?» «Может, и нет. Моя работа — слушать, а не говорить. Большинству душ, с которыми я общалась, не требовалась такая поддержка, как вам. Знаете ли, я ведь прибыла на Землю в составе одной из первых партий» когда люди еще и понятия о нас не имели. Жила среди соседей людей. Мы с Куртом несколько лет выдавали себя за наших носителей. Даже когда мы захватили прилегающую область, люди все равно то и дело завредали. Вот так я и стала Кэти. И потом, чтобы перевести мое предыдущее имя, потребовалось бы целых четырнадцать слов, и никаких уменьшительно ласкательных. Она улыбнулась. Косой лучик солнца упал на ее глаза, и на стене заплясал серебристо-зеленый отблеск. На миг изумрудная радужка заиграла переливами. Неужели эта кроткая женщина была в числе первопроходцев? С минуты я переваривала услышанное, глядя на нее новыми глазами с гораздо большим уважением. Я никогда не относилась серьезно к утешителям, до сегодня не возникало повода. Они были для тех, кто борется, для слабаков. Я стыдилась сюда приходить. Теперь же, услышав историю Кэти, я несколько раскрепостилась — Кэти понимала, что такое сила. «Сложно было?» — спросила я. «Притворяться одной из них». «Нет, не очень. Разумеется, ко многому пришлось привыкать. Так много нового. Эмоции били через край. Сперва получалось только одно — следовать привычной модели поведения». «А Курт, вы сами решили остаться с супругом вашего носителя, когда все закончилось?» «Больной вопрос. И Кэти сразу же это уловила». Она поменяла позу, подобрала под себя ноги и ответила, устремив взгляд куда-то над моей головой. «Да, я выбрала Курта, а он меня. Конечно, поначалу это было всего лишь задание. Естественно, проводя так много времени вместе, выполняя опасную миссию, мы привязались друг к другу. Видите ли, у Курта, как у ректора у университета, было много знакомых, приятелей. Наш дом стал пунктом внедрения». Веселые были времена, к нам в гости приходили люди, а выходили от нас собратья. Мы старались проворачивать все как можно быстрее и без лишнего шума. Вы же знаете, как эти существа склонны к насилию. Каждый день мы жили в ожидании смерти, в постоянном возбуждении и часто в страхе. По-моему, достаточно причин, чтобы остаться вместе после того, как необходимость в секретности отпала». И я могла бы солгать, успокоить, сказав, что все так просто. Однако она покачала головой и поглубже, вжалась в кресло, буравя меня взглядом. За многие тысячелетия люди так и не разобрались в том, что такое любовь. Что вне от тела, а что от разума. Что по воле случая, а что предначертано судьбой. Почему идеальные браки рушатся? А подходящие пары живут в любви и согласии. А они не знали ответов. И я не знаю. Любовь просто есть, и все. Моя носитель любила носители Курта, и их любовь не умерла, когда разума поменяли владельцев. Она слегка нахмурилась и пристально посмотрела на меня. Я сгорбилась в кресле. Мелани все еще тоскует по Джареду. Констатировала Кэти... Моя голова против воли кивнула. Вы по нему тоскуете. Я зажмурилась. Сны продолжаются. Каждую ночь пробормотала я. Расскажите о них. Ее тихий голос уговаривал. Не хочу вспоминать. Знаю. Но попытайтесь. Это поможет. Как? Как мне поможет, если я скажу вам, что каждый раз, закрывая глаза, я вижу его лицо? что каждое утро просыпаюсь и плачу от того, что его нет рядом, что воспоминания настолько сильны, что я больше не могу отличить, где ее, где мои. Я замолчала и стиснула зубы. Кэти протянула мне белый носовой платок. Я не двинулась с места. Утешительница подошла ко мне, уронила платок мне на колени, села на подлокотник моего кресла и стала ждать. Моего упрямства хватило на полминуты. Я со злобой вцепилась в кусочек белой ткани и вытерла глаза». «Ненавижу». В первый год все плачут. Человеческие эмоции захлёстывают. Так или иначе, но все мы немного дети. Раньше я не могла сдержать слёз при виде заката. А порой плакала от умиления, почувствовав вкус арахисового масла. Она погладила меня по голове, нежно поддела пальцами прядку, которую я заправляю за ухо. «Такие чудесные, шелковистые волосы», — заметила она, — И каждый раз все короче и короче. Почему вы их не отращиваете? Я уже не сдерживала слез, от гордости не осталось и следа, защита пала. К чему отговорки, что за короткими легче ухаживать? Если уж на то пошло, я пришла сюда выговориться и получить помощь, может, мне и вправду помогут? Это не нравится ей, она любит длинные длинные. Вопреки моим ожиданиям, утешительница не заохала. Кэти хорошо знала свое дело. Ее слегка бессвязный ответ последовал всего через полсекунды. «Вы? Она... она так сильна?» С моих губ слетела страшная правда. «Да, если того пожелает». Наша история нагоняет на нее скуку. К примеру, когда я работаю, она все больше дремлет. Но все равно она здесь, внутри. Иногда я чувствую, что она ничуть не слабее меня». Мой голос стих до шепота. «Странница!» Ужаснулась Кэти. «Что же вы мне раньше не сказали, что все так плохо? И давно это?» Становится все хуже. Она все сильнее, но не настолько сильна, как целитель рассказывал. Помните про Кевина? Контроль она пока не захватила. И не захватит. Я ей не позволю. В голосе у меня появились истерические нотки. «Конечно, этого не случится», — успокаивала она. «Конечно, нет». Нужно было раньше мне сказать, что вы так несчастны. Вам стоит показаться целителю. Вся в растрепанных чувствах, я не сразу поняла, что она имеет в виду. Целителю? Вы хотите, чтобы я сменила тело? Никто не осудит ваш выбор, странница. Если носитель дефективен... Дефективен? Проблема не в ней. «А во мне! Я слишком слаба для этого мира!» Я сидела униженной, уронив голову на руки, слезы душили. Кэти осторожно меня приобняла. Я так старалась совладать с бурей эмоций, что не отодвинулась, хоть и считала объятие делом интимным. не тоже не пришла в восторг от идеи обниматься с чужаками. Само собой, она все слышала. И сейчас, когда я, наконец, признала ее власть, торжествовала, злорадствовала... Если меня переполняли чувства, ее всегда было сложнее контролировать. Я попытался успокоиться и поставить нахалку на место. «Это ты не на своем месте». Ее мысль была тиха, но отчетлива. Неужели все так плохо? Она уже настолько сильна, что может говорить со мной, когда пожелает. Это было почти так же ужасно, как в первые минуты после пробуждения. «Уходи, теперь я здесь живу». «Ни за что» страница «Дорогая, нет. Вы не слабая. Мы обе это знаем». «Хм. Послушайте, вы сильная. Необычайно сильная. Наш вид во многом единообразен. Но вы выделяетесь из массы, вы храбрая. И ваши прошлые жизни — лучшее тому доказательство». «Прошлое, может быть, а это? Куда делась моя сила?» «Люди более индивидуальны, чем мы», — продолжала Кэти. Они очень разные, и некоторые сильнее других. Я действительно верю, что любого другого Мелани сломала бы за считанные дни. Может, это случай, может, судьба. Судя по всему, столкнулись два самых сильных представителя наших видов, и сравнение явно не в нашу пользу, верно? Она меня поняла. Она не побеждает, страницы Я ведь сейчас говорю с вами, а она лишь тень в уголке вашего сознания». Она разговаривает со мной, Кэти. Думает о чем-то своем. У нее даже есть свои секреты. Но она же не говорит вместо вас. Я бы на вашем месте и слова не выдавила. Я не ответила. Я чувствовала себя слишком несчастной. Думаю, вам стоит задуматься о реплантации. Кэти, вы только что сказали, что она сломает любую другую душу. Не знаю, соглашусь ли я с вами... Возможно, вы всего лишь выполняете свою работу и пытаетесь меня утешить, но если она и правда так сильна, нечестно передавать ее кому-то другому только потому, что я не справилась. Вы бы согласились ее взять? Я не хотела вам говорить, чтобы не расстраивать. Это значит, что вряд ли это тело признают годным для повторного использования. о по спине побежали мурашки, причем ужас охватил не только меня. Мысль показалась неприемлемой, я так легко не сдамся. Все долгие годы, пока моя последняя планета, мир водорослей, как ее здесь называли, вращалась вокруг своих солнц, я ждала. И хотя постоянно ощущать себя вкопанной оказалось куда сложнее, чем представлялось, хотя жизнь водоросли показалась бы вечной на этой планете, Я не сменила тело, до конца прошла жизненный цикл носителя. Отказ от тела выглядел расточительством, неблагодарным и неправильным. Насмешкой над душами и над самой нашей сутью. Мы делали наши миры лучше, в противном случае мы их просто не заслуживали. Вдобавок, мы были бережливы. Все, что нам доставалось, мы улучшали, делали более красивым и мирным. А люди... Грубые и разнузданные так часто убивали друг друга, что убийство стало частью их жизни. За тысячелетия они изобрели разнообразные истязания, даже сухие официальные выкладки приводили меня в ужас. Воины бушевали почти на каждом континенте. Узаконенное убийство, убийство по приказу, порочное и весьма эффективное. Представители мирных наций отворачивались, чтобы не видеть, как их сородичи умирают от голода на их пороге. Богатые ресурсы планеты распределялись неравномерно, и что самое мерзкое, их отпрыски, новые поколения, на которые мой вид чуть ли не молится надежды на будущее, слишком часто становились жертвами жутких преступлений. И виноваты в этом не незнакомцы, воспитатели и опекуны. Страшными ошибками и алчностью люди подвергли опасности весь земной шар. Сравнивая вчерашний день с сегодняшним, Нельзя не признать, что благодаря нам земля стала лучше. Вы уничтожаете целые виды, а потом похваляетесь друг перед другом. Я сжала руки в кулаки. Вот избавлюсь от тебя и дело с концом, — напомнила я ей. Валяй, узаконь мое убийство. Я облифовала, но и Мелани тоже. О, она-то верила, что хочет умереть. В конце концов, она же бросилась в шахту лифта. Но это был миг паники и поражения, — Совсем другое дело смотреть на происходящее со стороны, с лучшего места в первом ряду. Я чувствовала, как адреналин, адреналин, вызванный ее страхом, заструился по жилам при одной мысли о более изговорчивом теле. Хорошо бы снова быть одной, ни с кем не делиться, восторженно познавать этот мир, такой волнующий и новый, не отвлекаясь на злобное, выселенное нечто, которому давно пора в имитации чужой головы, где ему больше не рады. Я рассматривал эту возможность, и где-то на задворках моего разума Мелани испуганно вздрогнула. Меня передернуло от одной мысли об отказе от тела. Мне? Страниться? Сдаться? Опустить руки? Признать свое поражение и попытаться еще раз в другом, безвольном, но беспроблемном носителе? Я покачала головой. Об этом не может быть и речи. К тому же... Это стало моим телом. Я привыкла к нему. Мне нравилось каждое движение его мышц, каждый изгиб суставов и натяжение сухожилий. Я свыклась с отражением в зеркале. Загорелая кожа, острые скулы, капна шелковистых рыжеватых волос, карий, омут, глаз — все это было моим. Я нуждалась в себе и не хотела, чтобы то, что мне принадлежало, разрушили».